Глава 31 Архипелаг приближался. Величественные, неприступные снизу скалы, раскинувшиеся далеко вокруг. Так далеко, что границы невозможно было разглядеть. Снизу каменистые, отвесные, а сверху зеленые, хотя я ожидала снежные вершины. Но нет, там, на самых верхушках, возвышались великолепные дворцы из горного хрусталя, малахита и множества иных камней. Между ними летали драконы всех возможных расцветок. Как ни странно, нас никто не останавливал. Никаких дежурных отрядов я тоже не приметила. Впрочем, они же сильные менталисты. Наверное, на ореш сообщил о нашем прибытии. При всей заселенности дворцы стояли не слишком густо, каждый на своем утёсе. Мы облетели архипелаг с южной стороны и, не углубляясь внутрь, свернули к одной из крайних скал. Замок, возвышавшийся на ней, меня просто покорил. Узкие башни лунного камня, переливающиеся в свете восходящего солнца, смотрелись настолько прекрасно, что на глаза навернулись слезы. Сразу же, безоговорочно, я поняла, это дом моего дракона на ореше. Сбросив скорость, он свернул какой-то своей подлетной трассой и опустился внутрь одной из башен. На специальную, открытую с четырёх сторон площадку под сверкающим шпилем. С этой стороны остальной архипелаг почти не просматривался. Лишь безбрежный океан. Можно было представить, что мы в уединении, если очень постараться. Остановившись, дракон едва дрогнул всем телом, определенно намекая, чтобы мы слезали. Бен скатился по серебряному боку первым, помог слезть нам с Сай. Русалка оглядывала дворец фиолетовыми глазищами, словно не веря себе. Не удивлюсь, если еще ищипала себя тайком. Едва ли десяток жителей нашего мира за последнюю сотню лет смогут похвастать тем, что бывали на архипелаге драконов. Пока мы с восторгом оглядывались, дракон, оставаясь стоять к нам спиной, отряхнулся, блеснул чешуей. Она также волнами смялась, уменьшилась, и вскоре явила. Всю ту же рельефную чешуйчатую фигуру. Правда, на этот раз полюбоваться спиной он нам не дал. Мысленный приказ, короткий жест, и в его руке оказался шелковый серебряный халат, являя высшую степень владения телепортации предметов. Наорежь облачился в него, завязал пояс и повернулся к нам. На лице и открытой груди исчезали, словно впитывались в кожу остатки серебристой чешуи. Волосы развивались на ветру, но зеленые глаза выглядели уставшими. «Прошу быть гостями в моем доме», — произнёс он традиционное приветствие, коснувшись кончиками пальцев сердца. «Ваше высочество», — подал мне руку. Улыбнувшись, я перехватила удобнее белку и подала ему руку в ответ. Мы спустились ажурной лесенкой, пристроившейся снаружи башни, на несколько этажей вниз. И через такой же изящный мостик вдоль бающего скалы водопада попали в комнату. Похоже, вовсе не парадную, а личную. «Располагайтесь». На орешке внул на белоснежные кресла. Саи всё с такими же ошарашенными глазами уселась в одно из них. Бин смотрел гораздо более настороженно. Скрестил руки на груди, устроившись у русалки за спиной и определенно не представляя, чего ждать. Я же с любопытством огляделась, положив белку в кресло возле Саи. Изнутри стены тоже сияли, пропуская рассветные лучи. Пол покрывал белоснежный мягкий ковер, Камин, несколько мелких столиков из того же лунного камня. Картина с видом другого дворца, голубого, словно сделанного из бирюзы. Огромное окно с ажурным балконом и видом на океан. Комната напоминала уютную приватную гостиную, и мне страсть, как хотелось узнать, кто и когда тут бывал до меня. Душа оплетал восторг, но его перебила другая тревожная мысль, выстрелив и засев иглой среди захватывающих эмоций. «А как же поисковый артефакт? Кто пугал им в самый первый день? Ведь если бы не он, на ореш мог бы давно уже забрать меня из Академии. Поэтому я и привез вас сюда». Снова неуловимая улыбка, что давно уже сводила меня с ума. «А дальше?» «Мне нужно поговорить с отцом». Лицо дракона помрачнело. Похоже, все было не так легко, как могло бы показаться. Драконы не любят перемен, не любят чужаков. И, черт надеюсь, он отвечал искренне, когда говорил, что у него нет никакой невесты. «Слуг я всех отпустил, так как улетал надолго» а вас позаботится Линна. добавил он. Желая спросить, чего ожидать от разговора, я подалась вперед. но на ореш казался встревоженным и, по-моему, спешил. «Располагайтесь, отдыхайте», — улыбнулся. Дождавшись моего кивка, вышел за дверь. «Вашего...» — начал Бин, но я качнула головой. До последнего я и сама не представляла, кто я, и с вами познакомилась, будучи вовсе не высочеством, и... «Мне было бы приятно остаться друзьями». «Кто-нибудь понимает, что происходит?» – пробормотала Исаи. «Не совсем», – отозвалась я. «Ибин, спасибо за защиту». «Всегда к вашим услугам», – хмыкнул тот. «Хотелось спросить, что у него за информация для короля, но я не стала этого делать. Лучше дать ему время самому принять решение». А потом разговор прервала невысокая пухлая старушка с волосами почти такими же белыми, как у на наореша. Разве что без серебряного свечения. Зато в длинном платье под цвет стен с лунным отливом. Она буквально вкатилась в комнату и безошибочно остановила взгляд зеленых глаз на мне. Белка подозрительно встрепенулась, подняла ухо, а следом и голову. Уставилась на вошедшую, не мигая. Чтобы успокоить, я подошла, провела ладонью по кошачьей спинке. Странная старушка неожиданно улыбнулась. Идемте, ваше высочество, я покажу вам вашу комнату». Помахав напоследок друзьям, я подхватила белочку на руки и пошла за старушкой. Конечно, остаться вместе было бы спокойнее, но в голове как раз поступали воспоминания о дворцовом этикете. Вместе с уверенностью, что в доме на Ореше нам ничего не грозит, Они подтолкнули меня за дверь. Мы оказались во внутреннем саду, который со всех сторон окружали увенчанные изящными башенками строения дворца. Похоже, отсюда имелся отдельный вход в каждую комнату. Хотя при подлете дворец выглядел намного больше. Наверное, внутренний дворик в нем далеко не один. Я огляделась, желая узнать, какая из дверей ведет к наорешу. Наверное, вон та, которая чуть меньше, чем открытая двустворчатая в гостиную, но крупнее всех остальных. Линна завела меня в следующую за ней. Так и казалось, что сквозь стены увижу силуэт собирающегося дракона. Но нет, ничего, кроме солнечных лучей, которые пробивались снаружи. — Пожалуйста, ваше высочество, перекусите, отдохните. Комната оказалась просторной, светлой и изящной в стиле всего замка. На столике меня ждал дымящийся завтрак из запеченных в соусе мидий, рыбные шарики и зеленые артинья. Куда ж без нее? Тарелки из такого же лунного камня, кувшин с вином. Все было очень красиво, гармонично. «Сейчас я проведу ваших друзей и вернусь помочь», — поклонилась старушка. «Помощь мне была не нужна, а вот от информации не отказалась бы. Поэтому согласно кивнула». Прошлась по спальне, заглянула в шикарную ванную, еще огромнее, чем у нас с в общежитии, и застыла перед зеркалом. Та внешность, которую я считала своей последний год, была чем-то похожа, но совсем не моя. Сейчас глаза из темных стали сине зелеными а волосы заметно порыжели. «Так вот, почему мне не подходили шампуни там, на земле?» Волосы привыкли к воде и натуральным средствам моего родного мира, без всякой лишней химии и прочей ерунды? Здесь они распушились, ожили, и до боли что-то напоминали: Не может быть, неужели то, что я видела в шаре и псише, обо мне? Наше снарешем будущее? Или тайные желания? Но я ведь даже не помнила себя, не узнала значит, желания не мои. Тогда чьи? «Или кто-то насылал эти видения специально?» Из-под блузки выбился медальон, который надела перед побегом. Иллюзия слетела. «Никакие не родители. Его дал мне отец». Раньше украшение не открывалось, и я думала, механизм поломан. Но сейчас легко раскрылся, показывая наше семейное фото. Совсем маленькую у меня на руках, у мамы с папой и откуда-то знала, что отец получил весточку. Теперь он поймет, что я все вспомнила, и еще что мне грозит опасность». Вздохнув, вернулась в спальню. Белка обосновалась на столике, облизываясь, и я скормила ей несколько рыбных шариков. Потом, подхватив тарелку и по студенческой традиции жуя на ходу, решила осмотреть свои хоромы. Да так и застыла на балконе. За ажурными перилами раскинулась пропасть. Замок был словно продолжением скалы, повторял ее по контуру. Далеко внизу, почти неслышимое, пенилось изумрудное в свете лучей моря. От красоты, чистого воздуха, дух захватывало. Сердце стянуло сожалением, что не жить мне в этом дворце и с этим мужчиной. «Потому что у меня куча обязанностей перед государством и свой собственный дворец». «Эта скала была одной из самых неприступных и неприспособленных к строительству», — раздался голос Линны. Бабулька держала на руках белку, и я поспешила с балкона, побоявшись, что кошка вздумает пошагать по перилам. «Да уж, эти окна явно не для неё». Мияна оришь единственный за долгие годы, кто смог договориться с ней. В голосе Линны прозвучала неприкрытая гордость. «С кем?» — не поняла я. «Со скалой? С кем же еще?» «Не каждая скала не каждого дракона примет. А семейный дворец — дело важное. На века». «А тот замок, картина с которым висит в гостиной?» «Его родителей», — кивнула Линна. «Не люблю я Айну» занощивая она. Но за Мия на орешем хорошо присматривала, так что ладно уж. М? Я ничего не поняла из того, что она сказала, но расспрашивать побоялась, не обидеть бы ненароком. «Ох вы, люди, так многого не знаете!» Всплеснув руками, засмеялась Линна. «Айна — дух Бирюзового дворца, хорошему дому без духа хранителя никак. «Я уж думала, вы знаете, у вас ведь белка есть». «Белка?» – ошарошенно пробормотала я. «Даже здесь о драконах и их укладе известно мало, да и отец не особо просвещал меня на их счет, видимо, не веря, что пригодится в обозримом будущем. Неужто не знаете, как сильные маги духов материализуют?» «Что-то такое на рассказывал? Про нечисть, правда. А вот профессор Флир посвятил этому несколько занятий. Мы даже пытались парочку материализовать. Но только сейчас эти уроки начали вспоминаться. Белочка — дух? Конечно. То есть Нареш специально создала ее для меня, чтобы защищала, предупреждала в случае чего? Ну, не следить же. И ведь сколько раз она действительно помогала. И там, на земле, и здесь. Долго его не было, вздохнула Линна. Я уж загрустила. Но ничего, теперь он вернулся, и, похоже, у него появилась нара да? Она глянула на меня, будто я могла подтвердить или опровергнуть, но я лишь пожала плечами. Впрочем, пока свадьбу не объявили, говорить об этом не нужно. Поспешно добавила она. «Свадьбу? Он все таки собирается жениться?» «Да вы отдыхайте», — засуетилась Линна. «Устали же с дороги. Помочь вам раздеться?» Она с сомнением оглядела мои джинсы, явно непривычные для этого мира. «Да что тут снимать?» – усмехнулась я. «Спасибо огромное. Тогда пойду узнаю, не нужно ли чего другим гостям. Если понадоблюсь, просто позовите. Да хоть шепните Линна, и я тут как тут появлюсь». С этими словами она исчезла, видимо, решив, что дверями впредь пользоваться не обязательно.